Глава двадцать пятая, сержант, подарок, фаворитки. Что это вообще было? Я задумчиво смотрел вслед уезжающей карете. Госпожа Виктория, по словам хорошо разбирающегося в иерархии игроков своего клана Морока, истинная хозяйка новых фараонов, неожиданно примчалась сюда, на берег большой реки. Причем приехала фаворитка 78-го уровня, обычно сопровождающих столь важную персону многочисленных телохранителей, и даже без кучера. Привезла бесчувственную девушку по имени Маргарита Овчинникова, велев столпившимся на берегу вольным игрокам моего отряда выгрузить тело из кареты и заявив, «Это мой подарок сержанту, он ее знает». Я действительно помнил эту молоденькую девчонку, попавшую в новый мир совершенно голой после попытки самоубийства в ванной. Сейчас на Маргарите была форма горничной и металлический рабский ошейник, и находилась девушка почему-то без сознания. Пока члены моей команды неудачников толпились возле уложенной на траве бесчувственной девушки, Супруга фараона с закутанным в пеленке ребенком на руках с интересом осмотрела наш плод. Довольно кивала, разглядывая защитное ограждение и шипы, баллисту и вьющихся вокруг крипокрокодилов. Перекинулась парой фраз с корпящим над своим эпическим трудом философом, умилилась детенышем мегазавра и котенку химероидной пумы, с опаской осмотрела болотную хозяйку и представителей двух нечеловеческих рас в моей группе, после чего покинула плот Напоследок подозвала меня и попросила, а фактически приказала, не медлить с поимкой Минотавра и отправляться на охоту прямо сейчас. Даю два дня срока, послезавтра к вечеру монстр должен быть на арене. Запрещаю привлекать к охоте членов клана новые фараоны. Моим бойцам сейчас совершенно не до того. Фараон сказал, что кланы шерхов пришли в движение и все силы нужны сейчас на границе. «Докажите сами, что вы чего-то стоите и заслуживаете свободы». После этих достаточно резких слов супруга фараона сама взяла поводья в руки, прикрикнула наездовых ящеров и умчалась обратно, оставив после себя тучу пыли. Нам оставалось лишь растерянно стоять возле девушки, разнорабочей 18 уровня, из игрового описания которой пропала запись о членстве в клане «Новые фараоны». Маргарита Овчинникова. Человек. Женщина. Разнорабочая 18 уровня. Дыхание у девушки едва ощущалось, глаза были закрыты, оконечности свело странным окоченением. Жаль моей сестры Юли не было сейчас с нами, весьма способная во врачевании ветеринар, возможно, смогла бы оказать пострадавшей медицинскую помощь. «Снимите с нее ошейник», – приказал я механику с инженером, Сам же направился к Диогену, мне не терпелось узнать, о чем его расспрашивала столь влиятельная и опасная женщина. «Да в общем-то ни о чем», – пожал плечами Диоген, – спросила лишь, в чем сион игровой класс Фиосов. Но мне показалось, что она даже не слушала мой ответ. Разроженные на свитки с бесценными фоумуами, ремами и теоемами ее тоже абсолютно не заинтересовали. Гостья больше осмахивала нашу малышку, даже заглянула в Юйку и трогала девочку. Трогала девочку? На меня накатила волна тревоги. Я подошел к маленькой тихо спящей надежде, заглянул в кроватку к младенцу и вскрикнул от неожиданности. Вместо человеческого ребенка в кроватке лежал туго замотанный в пеленке мой собственный котенок Васька. Зверек находился в сознании и недовольно зыркал на меня глазками Но чтобы котенок не орал, не царапался и не кусался Его лапы были связаны веревкой, а челюсти плотно замотаны бечевкой Вайско, кот, самец, теневой проклинатель 31 уровня, питомец сержанта Да, никаких сомнений, это был мой собственный котенок Непонятно где пропадавший последние сутки и неплохо за это время прокачавшийся Но тогда что получается? Фаворитка похитила грудную малышку, каким-то непостижимым образом подменив девочку на моего питомца? Но зачем супруге фараона это вообще нужно? Возможно, оставленная госпожой Викторией девушка ответит на эту загадку, когда очнется? Я распутал своего питомца, и котенок с недовольным шипением убежал из комнаты. Мегазаврики вскочили на лапы и с азартом помчались за ним, но за котенка я нисколько не переживал. Васька был способен постоять за себя. «Сержант, подойди к раненой», подозвала меня Варя Толмачева странным безжизненным голосом и указала, на что именно нужно смотреть. «Вот это да!» Рот, находящийся без сознания девушки, был наполнен темной густой кровью. Язык же полностью отсутствовал, безжалостно отрезанный по самый корень. «Зачем ее так искалечили? И что вообще происходит?» «Какая-то дикая, бессмысленная жестокость», прокомментировала Варя жутковатое зрелище. вовсе нет», – подошедший философ тоже склонился над искалеченной девушкой. «Это и наказание, и предупреждение, и, похожий намек ей молчать о чем-то, да и скорее прокачивать уровни, чтобы избавиться от травмы. А вот это я нашла в сумке девушки». Дочь инженера протянула мне толстую, обшитую, потертой кожей книгу. Что-то связанное с магией. Я открыл и полистал странный, весьма тяжелый фолиант. Геометрические узоры, рисунки каких-то многогранников, странные, ничего мне не говорящие картинки. Все надписи в книге были на незнакомом языке. Завершали книгу два цветных рисунка. Мужчина и женщина, явно люди по расе. Вот только сопутствующая к рисунку страница была весьма неаккуратно вырезана ножницами, сохранилась лишь узенькая полоска бумаги, запачканная засохшей кровью. «Внимание! У вашего персонажа недостаточен интеллект для распознавания предмета!» Чем бы ни была эта книга, я отложил ее пока к свиткам на столе Диогена и объявил собрание команды. Нужно было решить, как нам действовать в сложившейся ситуации. Котенок Васька тоже присоединился к обсуждению, сразу запрыгнув дочери инженера на плечо. Два коматозно-медленно перемещающихся мегазавра, так и не сумевших догнать котенка, синхронно издали писк разочарования и поплелись обратно на плот Я воспользовался моментом и покормил их. По рыбине каждому ящеру хватило для их приручения. «Навык приручения повышен до 61 уровня». Я отправил мегазавриков отдыхать и переваривать пищу, сам же обратился к команде, рассказав о складывающейся непростой ситуации. «Да чего тут решать? Ловим минотавра и уматываем подальше из этой дурацкой песочницы, как изначально и собирались». Голос принадлежал Эдуарду Самарскому. Но на последовавший мой вопрос, будет ли Эдуард лично участвовать в охоте на минотавра, наш механик смутился и ответил отрицательно. «Сержант, я-то тут при чем? Это ты, Зверолов, а у меня мирный персонаж и совсем под другое заточенные навыки. Я тебе буду только мешать». Охотница и разведчица дружно прыснули от смеха. Уж слишком комично смотрелось то, как сразу сдулся полминуты назад храбрившийся парень. Но я призвал девушек к серьезности и провел опрос, кто из членов команды будет рисковать жизнью и ловить опасного Минотавра. «Отказался Диоген». Но его-то как раз никто и не думал порицать и тем более высмеивать. Последняя оставшаяся жизнь требовала предельной осторожности. К тому же переписывание свитков неплохо поднимало нашему диагену навыки и уровни. Уже 21-й, сразу три уровня за сутки. Еще пара дней такой кропотливой работы и философ достигнет 25-го уровня, с которым вполне сможет пройти сквозь энергетический барьер. Все остальные члены команды были готовы идти. Причем Варя Толмачева с котенком на плече высказала неожиданную идею взять с собой и находящуюся без сознания девушку, мол, ей очень нужен опыт для получения следующего уровня, с которым придет исцеление. Тогда мы сможем узнать, что с ней случилось и кто ее так искалечил. При этом Варя незаметно для остальных членов группы подмигивала мне и делала какие-то жесты, указывая на котенка. Все ясно, именно Васька дал девушке этот совет». Что ж, котенок наверняка обладал большей информацией, чем остальные, а потому его советом стоило воспользоваться. «Раз так, я тоже пойду», — изменил свое решение Эдуард. «Только мне нужно бы подготовиться. оружием мне без надобности, я не боец. Но вот для поимки столь крупного и опасного зверя, как Минотавр, наверняка потребуются капканы и ловушки, а для их изготовления нужны материалы. Сержант, ты говорил про рынок неподалеку». «Возможно, нужные в работе инструменты и недостающие запчасти я смогу найти там?» «А вот сейчас ты дело говоришь», — одобрительно похлопал я по плечу Эдуарда. «Да, нам всем нужно подготовиться, так что прежде всего идем на рынок. Тем более, что моя сестра сейчас находится примерно там же. Седлайте болотную хозяйку, Атланта и длинношею. Поедем сразу на трех маунтах». «Котенка химероидной пумы возьмем с собой, детеныши мегазавра побегут с нами, им это будет полезно в плане прокачки, да и диогену не будут мешать работать». «Постойте», — неожиданно подала голос Анита Урвайя, «может, я еще плохо знакома с человеческими обычаями и чего-то не понимаю, но у нас только что украли ребенка, о котором мы все обещали заботиться. И что, никого из собравшихся это не волнует?» Упрек прозвучал сурово и справедливо. Под взглядом охотницы 45-го уровня все опускали головы. Зачем бы надежда не потребовалась фаворитке, связываться с супругой фараона никто не желал. Хотя Анита была безусловно права. Мы приняли малышку в группу и действительно обещали заботиться о грудном младенце. При этом я понимал, что большинство членов отряда воспринимали чужого ребенка как обузу мешающую нашим планам. Но вот сам я придерживался другого мнения. Я попросил белокурую девушку пройти со мной по берегу реки и поговорить наедине. Охотница послушно проследовала за мной. Но разговор я начал совсем с другой темы. «Анита, ты ведь близкая подруга лидера клана. Почему Авелия Умпанар вдруг решила навсегда расстаться с тобой, отправив сюда, ко мне, в отряд неудачников? Ты чем-то провинилась перед кланом?» Девушка рассмеялась, весело, искренне и заразительно. «Что ты, сержант? Я вовсе не провинилась и уж точно не навсегда рассталась с Авелией Унпанар. Наоборот, полагаю высокой честью, что лидер клана «Восточный гарнизон» доверила мне это задание. Только самой близкой подруге она могла поручить такое. Авелия нисколько не сомневалась, что ты и твоя команда вскоре выйдете за барьер. Моя задача во всем помогать вам в этом, а затем помочь найти клан «Восточный гарнизон» в бескрайнем мире». Лидер клана по многим причинам хотела бы встретиться с тобой уже там, за барьером. Ты способный зверолов, шерхи же способны обеспечить защиту тебе и твоим людям. Авелия полагает, что это сотрудничество принесет пользу обеим сторонам. О как! Что ж, многое в этом вопросе стало понятным. Я действительно ни разу не слышал, чтобы невидимки приручали животных, а между тем без прирученных зверей выживать и тем более развиваться в этом мире было весьма затруднительно. «Мы действительно могли бы помогать друг другу». Что ж, с этим вопросом разобрались. Я тяжело вздохнул и вернулся к теме украденной малышки. Анита рассказала о своем видении ситуации. «Сержант, я не слепа и успела заметить, что единственная взрослая человеческая женщина в твоем отряде вовсе не горит желанием становиться для младенца матерью. Варя Толмачева ни разу не разговаривала с малышкой, не брала ее на руки, не играла с ней». Да и заботилась о ребенке лишь тогда, когда ее об этом напрямую просили И этого я, признаться, совершенно не понимаю Здоровое дитя, любая женщина была бы рада иметь такого чудесного ребенка У каждого младенца должна быть любящая мать Если Варя не собирается становиться таковой для надежды Я сама готова взять эту роль Как-никак именно я спасла надежду и заботилась о ней И вообще считаю, что моя встреча с ней была не случайна Не скрою, малышка-надежда была одной из причин, по которой я с готовностью согласилась на просьбу Авелии примкнуть к твоему отряду. Но мою девочку украли, и я готова на все, чтобы вернуть ребенка. Шерхи других кланов наверняка знают, где живет столб фараона Виктория Бастет. Я поговорю с сородичами и выясню это, а затем выкраду обратно мою малышку. Да, я знаю об опасности этой женщины и клянусь быть предельно осторожной». М «Да...» Вот только воровства детей из дворца супруги фараона мне не хватало для того, чтобы окончательно рассориться с сильнейшим человеческим кланом. С другой стороны, я совершенно не понимал, для каких целей малышка, которой не было и месяца от роду, потребовалась госпоже Виктории. У фаворитки уже имелся собственный ребенок, да и в случае благого желания удочерить малышку, что мешало Виктории просто поговорить со мной. Значит, помыслы добрыми не были». Но тогда для каких целей ей потребовалась девочка? Может, для принесения невинного дитя в жертву или для приготовления из ребенка каких-то особых магических снадобий? Кто знает, от опасной фаворитки всего можно было ожидать. В общем, ситуация выглядела неоднозначной. Подумав и все взвесив, я все же сделал выбор. «Анита, я рассчитывал на тебя в охоте на Минотавра». Но понимаю твои переживания по поводу украденного ребенка. Хорошо, иди и поговори с другими кланами шерхов. Вызнай, где живет фаворитка, как охраняется ее дом, а самое главное, как возможно перенести младенца за барьер в большой мир. Как соберешь эту информацию, найди меня. Я помогу тебе вернуть дитя. Обещаю. Наше появление на рынке вызвало настоящий фурор. Жители нового мира уже привыкли к ездовым ящерам-гончим, да и гигаваранами их было не удивить, но вот крупный, жуткий восьмилап и еще более огромный мегазавр, да и бегущие следом детеныши мегазавров, для людей были в диковинку и вызвали большой интерес. Как и крылатый парнишка Вейр, про крылатую расу тут многие даже не слышали. Но главным событием стало само появление свободных людей, не относящихся к клану новые фараоны. Нас просто засыпали вопросами, кто такие, почему без рабских ошейников, и как вообще она, свободная жизнь? Я обстоятельно отвечал на вопросы и предполагаю, количество желающих сбежать из-под гнета новых фараонов после нашего появления значительно увеличилось. Мое общение с людьми омрачил неприятный эпизод, когда незнакомый мужчина, худющий и неопрятный шахтер сорокового уровня, вдруг набросился на меня с кулаками, обвиняя в том, что якобы я подмигивал его жене. Рядом со мной в тот момент действительно находилось несколько женщин, с большим интересом слушавших рассказ о непростой и опасной вольной жизни. Вот только которая из них супруга этого ревнивого мужа, я так и не понял». Да и ни одной из них точно не подмигивал. Подозреваю, что так сработало мое проклятие ловелас, ухудшающее отношение к моему персонажу женатых мужчин. Напал шахтер неожиданно со спины и повалил меня на землю, начав мутузить кулаками. Но он явно переоценил свои силы. Я схватил его правую руку и вывернул на болевой прием, угрожая сломать в локти через ногу. Мой противник заорал от боли, сразу растеряв весь свой воинственный пыл Навык «Рукопажный бой» повышен до девятнадцатого уровня Навык «Тяжелая броня» повышен до пятнадцатого уровня Получен двадцать четвертый уровень персонажа Получите награду Три очка навыков Суммарно накоплено шесть очков И одно очко мутации Суммарно накоплено одиннадцать очков Я не успел удивиться тому, что игровая система так щедро оценила повышением навыков и уровня обычную потасовку, как вдруг понял, что мой противник почему-то мертв. Один из охранников рынка вытер окровавленный меч об одежду убитого им шахтера и громко прокомментировал для собравшихся. «Этот человек нарушил закон, напав на представителя первой касты!» Охранник указал на серебряный жетон у меня на шее. Понизив голос до шепота, он продолжил, «А ты, сержант, прекращай крамольные разговоры, пока на тебя не донесли куда следует. Вы пришли на рынок покупать, так делайте покупки, а не агитируйте народ за вольную жизнь». Мы так и поступили, начав осматривать лавки с разложенным товаром. Маргарита еще не пришла в себя, лишь только-только начала шевелиться так что я поручил Варе подобрать вещи заодно и для новенькой, да и про обувь для моей сестры не забыть. В ходу тут были серебряные и медные монетки, так что семь выданных мне золотых оказались очень солидной суммой. Ее хватило на покупку одежды и обуви для всей моей команды, инструменты, прочные веревки, мотки-проволоки, крюки, арбалетные болты и даже патроны к огнестрельному оружию для Макса Дубовицкого и Вари Толмачевой». Патроны оказались самодельными, сделанными уже тут, в новом мире, но по калибру подходили, а проведенные испытания показали их неплохое качество. «Сержант!» – ко мне подошел Эдуард Самарский с грудой серебристых металлических пластин в руках. «Посмотри, я тут у бронника нашел титан. Обработать будет трудно, но зато можно переделать в твой костяной доспех на титановый, сделав его абсолютно непробиваемым. И тебе польза, и я навыки с уровнем подниму себе неплохо». «Мы занимались покупками, когда наше внимание привлекли звуки далекой канонады на северо-востоке». «Началось!» — с тяжелым вздохом прокомментировал торговец оружием, тоже с тревогой прислушивающийся к далеким разрывам. «Наши пошли на штурм дозорных башен-шерхов на горном перевале. Сегодня с самого утра в том направлении уходили отряды фараона, тащили гаубицы и ящики снарядов. Вот и началась война». Но остальные люди вокруг вовсе не разделяли мрачного настроения этого торговца. Наоборот, со всех сторон слышались прославляющие фараона выкрики, царила атмосфера всеобщей радости от того, что зарвавшимся невидимкам наконец-то покажут их место. Мало кто из находящихся на рынке сомневался, что победа будет быстрой и легкой, поскольку на стороне людей имелось огромное преимущество в военных технологиях. Автоматы и артиллерия против копии стрел, ну какое может быть сомнение в успехе военной кампании? «Скоро в продаже появятся дешевые беловолосые девушки-шерхи! Делайте предзаказы!» Орал на весь рынок толстый торговец рабами. Вот уж для кого война была только в радость. Я поблагодарил судьбу, что с нами не было Аниты Урвайя, присутствие сейчас девушки-шерха стало бы крайне опасным озверевшая от предвкушения крови шерхов толпа ее бы просто напросто убила и мы бы не смогли защитить нашу спутницу поскорее закончив покупки и потратив все деньги до последней мелкой монетки мы поспешили убраться с рынка ну ты выросла у меня просто челюсть упала когда я увидел двадцать шестой уровень своей сестры обогнала меня и уже готова к путешествию за барьер «Да, неплохо поработала сегодня». Юля очень устала, но явно была горда тому, что ее непростой труд был оценен по достоинству. Окончательно подтвердила игровой класс ветеринар, получила бонусы к навыкам медицина, лечения животных и травоведения. Плюс огромный бонус к реакции диких зверей. Думаю, даже в клетку к голодному льву теперь смогу зайти. По крайней мере, химероидная пума на меня больше не рычит и позволяет осматривать свои раны. Кстати, держи еще молока для малышки Надежды. Девчонка протянула мне полную банку. Я не стал расстраивать сестру и сообщать, что младенца у нас украли. Вместо этого в компании сестры и с детенышем Пумы на руках отправился к плененному хищнику-людоеду. Встретила меня химероидная Пума снова яростным рыком, но вся ее агрессия сразу же сошла на нет, едва хищница увидела своего котенка. Как и в прошлый раз, химероидная пума замерла и позволила поднести к себе детеныша. Котенок сразу же потянулся к соскам матери, я же воспользовался моментом и несколько раз подряд применил успокаивающее касание. А затем предельно осторожно протянул химероидной пуме здоровенный кусок мяса. И случилось чудо. Голодный зверь-людоед принял пищу и начал есть прямо у меня из рук. Сразу же над головой хищницы появилась шкала приручения. Навык приручения повышен до шестьдесят второго уровня. Навык мастер зверей повышен до одиннадцатого уровня. Брат, ты великолепен. Появится у нас еще одна сильная защитница наряду с болотной хозяйкой. Давай назовем ее Тьма. Ей подходит. Одного, пусть очень большого куска мяса, не хватило. Хищница была крупной и сильно проголодавшейся. К счастью, я хорошо подготовился и принес с собой достаточное количество и мяса, и рыбы. Пума ела все, и особой разницы в эффективности приручения я не заметил. Шкала приручения быстро заполнялась и достигла уже 65%, когда в помещение заглянул лысый череп. Ему хватило одного единственного взгляда, чтобы понять происходящее. «Ты все-таки это сделал, сержант, уломал зверюгу». «Что ж, поздравляю. Признаться, я тебя сперва недооценил. Думал, приперся в мой дом подсмотреть у более опытного зверолова, как нужно работать с дикими животными. Но поглядел сейчас на зверей, которых ты привел, и нахожусь в полном восторге. Да и эту пуму ломать мне не удалось. Хотел уже отдавать на убой». Похвала от коллеги была очень приятной. Как и последовавшее предложение лысого черепа, размещаться на ночлег в его доме и обещание вкусного ужина с дегустацией домашнего вина из диких ягод. Мы быстро посчитали, что с учетом хозяина и трех слуг плюс семерых гостей выходило 11 игроков. Это означало к наступлению ночи одну альфу и 11 проб не такого уж высокого уровня. Не страшно, мы должны были справиться. Именно это и я сказал. «Еще бы не справились!» Моя тревога хозяина дома, похоже, рассмешила. «Заодно покажу тебе, сержант, на что способны стайные гончие. У меня сейчас на заднем дворе в стае 20 прирученных, плюс в двух загонах еще где-то по 30-35 диких. Когда они работают против общего врага, бонусы стаи складываются. Если всю эту свору спустить на ночных бестий, будет весело». «Под бонусами от стаи гончие порвут любых ночных тварей в две секунды». В этот момент закончилось приручение химероидной пумы. Я попросил лысого черепа снять с хищницы оковы, поскольку громадная зверюга стала полностью подконтрольной мне и не опасной для окружающих. «Тьма, химероидная пума, самка 82-го уровня, питомец сержанта». «Великолепный экземпляр! Просто жемчужина твоей коллекции!» — не сдержал восхищение огромный зверолов. «Мне предлагали целый золотой за подготовку этой зверюги для арены гладиаторов, но нисколько не жалею потерянных денег, поскольку такая красавица должна жить. И, кстати, насчет денег. Сержант, а не продаж маленьких мегазавров?» Такая парочка перспективная, я бы вырастил из них ездовых гигантов для самого фараона и его супруги. Могу не деньгами оплатить, а редким предметом для зверолова. Насчет продажи двух мегазавриков я как-то раньше не задумывался. Хотя, собственно, почему бы и нет? Взять малышей за барьер я все равно не смогу, поскольку ящером еще немало дней расти до 25 уровня. Вот только местные деньги меня совершенно не интересовали, они имели хождение только тут, на территории новых фараонов, в других же местах были совершенно бесполезны. Но предмет для зверолова весьма интересно, я попросил показать. Громадный зверолов отлучился на пару минут, затем притащил нечто, завернутое в мешковину. Когда ткань откинули, я увидел бронзовую, потемневшую от времени булаву или, скорее, тяжелый скипетр длиной сантиметров 70, вычурный и весь покрытый геометрическим орнаментом. «Суровый воспитатель. Одноручное дробящее оружие. Класс. Редкая. Сила. Плюс один. Навык приручения. Плюс восемь. Навык запугивания. Плюс восемь». Шанс оглушения при ударе – 24%. Шанс вызвать испуг при ударе – 12%. Шанс подчинения при ударе – 0,5%. Внимание! 90% урона наносится не по очкам жизни, а по очкам выносливости жертвы. «У роботорговца на рынке выменил сообщил мне Лысый Череп. «Прикинь, вещь явно для зверолова, а он этим своих рабов дубасил. Ну что за идиот?» «Я этой штукой диких гигаваранов оглушаю. Удобно, каждый четвертый удар этих бронированных гигантов с ног валит. А потом лупишь гигаваранов, чтобы уставали и начинали быстрее приручаться. И при этом не боишься, что убьешь ненароком. Эта булава больше выносливость снижает, чем здоровье. Ну что?» «Согласен поменяться? Вижу же, что заинтересовался, у тебя даже глаза загорелись». Скрыть свою заинтересованность мне действительно не удалось. Хоть в описании предмета это и не было сказано прямым текстом, но вещица оказалась действительно специфической, как раз для зверолова. И хотя я не одобрял применяемые лысым черепом силовые методы приручения, но все же готов был согласиться, что иногда без применения силы обойтись невозможно. А потому, согласен, беру себе сурового воспитателя.